Глава 2. Высший консилиум. Три дня пролетели незаметно. Намеченное совещание должно было состояться в 17 часов. К этому времени со всего мира из самых отдаленных его уголков должны были прибыть столпы всех верховных каст. Это были 12 главенствующих князей мира сего, во главе которых стоял сам Сатана. Все приглашенные собирались на последнем этаже – Одного из самых высоких небоскребов мира – Бурдж-Халифа, который находился в Дубае. Это сооружение представало истинным Вавилоном – пиком мира, из громадных окон которого был виден весь процветающий Дубай – вершина человеческой цивилизации. Сверкал отраженным светом солнце Персидский залив. Словно детские игрушки вздымались где-то внизу прочие небоскребы, сплетались ленты современных магистралей – тонул в дымке, сливаясь с небосводом пустынный горизонт. И над всем этим царило величественное сооружение, напоминающее огромный ступенчатый ядовитый шип. Казалось, что это здание пробивает собой небо, доказывая гением его создателей могущество сил тьмы. В условленный час зал, о котором не было известно даже персоналу Бурдж-Халифа, был полон. Участники совещания представляли три высшие касты – верхушку иерархической пирамиды тьмы, касты княжеств, правителей и цитаделей. В каждую из каст входило по четыре верховных князя. В клан княжеств входили следующие князья – Валаал, Герсон, Мамон и Гактундр. Кланом правителей управляли князья Витсболт, Бельфигор, Поракс и Тамор. Кланом цитаделей заправляли верховные князья Вельзевул, Пифон, Лилит и Ферсон. Сатана был тринадцатым участником совещания или же первым, но он явился последним. Когда он вошел в зал, все продолжали сидеть. В иерархии тьмы не было принято вставать и аплодировать, излишние церемонии, раболепия не приветствовались. Это было лишним для тех, чье знакомство длилось уже тысячу лет. Всех интересовала срочность и важность совещания. Когда дьявол оказался в центре амфитеатра, вокруг воцарилась тишина. И его слова прозвучали в этой тишине, подобно грому. «Три дня назад на крыше этого здания я говорил с Иисусом Христом». Князья переглянулись. Они были встревожены. Никто не ожидал такого начала. Это было чем-то из ряда вон выходящим. По Писанию... Явление Христа, последнего Адама, предвещало судный день, начало апокалипсиса. Но апокалипсис не случился. Получалось, что Иисус Христос не явился во всей своей славе. И это вызвало множество вопросов. Первым тишину нарушил Вильзевул. «Зачем он пожаловал? Что он здесь забыл? Что ему было нужно?» «Почему ты не покончил с ним?» — подал голос Валаал. Почему не решил все на месте, или что-то не дало тебе этого сделать? Неужели Апокалипсис обломался? Не слишком уверенно рассмеялся Вицболт. Выходит, судный день был всего лишь страшилкой, и мы напрасно беспокоились. В зале начал подниматься голос, сатана поднял руку. Не вижу причин для забавы. Все это неспроста, но я знаю, зачем он приходил. Перед тем, как навестить меня, он посещал тех, кто пробудил душу всего. Да, это случилось, и они среди нас. Явившись сюда, Христос совершил ошибку. Он недооценил мою проницательность. Но и мы не должны недооценивать его мудрость. Он попытается их укрыть, в этом его главный замысел. Мы не можем этого допустить, их нужно немедленно найти». «И уничтожить!» Сатана окинул горящим взглядом вновь замерших князей. «Валаал! От тебя я требую вычислить их местонахождение! Слушайте все! Все должны помогать Валаалу! Расставьте своих демонов везде, где только можно! Выпустите их в небо, в чаще, в пустыне, в земные полости! Мне нужны глаза везде!» «И пусть каждая муха, каждая тварь земная ищет тех, кого я хочу найти!» «Магистр!» Обратилась к сатане Лилит, которая была единственной женщиной на этом совещании. Она относилась к клану Цитадели и являлась богиней выжделения и искушения всех земных существ. Именно она пробуждала самые грубые и низменные животные чувства в человеке, одним лишь своим прикосновением». Одним выдохом она превращала любовь, в чистую, жертвенную, девственную, в кучу пепла, в пухоть, в разврат. С ней никто не решался шутить. Она была чистой фурией, ведьмой, способной свести с ума любого. «Магистр», — повторила так окинув взором присутствующих, «но ведь душу всего мы уничтожили еще тысячи лет назад. Она восстала из небытия. Как это возможно?» «Но если бы ее вновь пробудили, если бы одарили ее жизнью, мы бы узнали об этом? Разве мы не власть здесь? От нас нельзя ничего скрыть?» «Можно!» — мрачно ответил сатана. «Душа всего имеет невидимый купол, который скрывает ее. Во всяком случае, имела его раньше. Мы не можем его так легко различить. Там, где душа всего обретает силу, не действует закон Пандоры». Там мы не всесильные, не всевидящие. Когда-то подобным образом и той же силой боги закрыли ящик Пандоры и наложили на него семь своих печатей. Знания об этих печатях они назвали скрижалями жизни, смерти и тысячелетиями, сберегали их в тайных хранилищах древних атлантов. Однако добавлю, что подобные скрижали хранились не только на земле, Боги оберегали себя подобным образом повсюду, запечатывали и скрывали истину. Но это им не всегда помогало. Всегда находился тот, кто скрывал печати из тайны, и тогда мы врывались в сущее, в недостроенный рай Божий. Врывались и обретали свою власть, и достраивали мир по своему желанию и по своей воле, точно так же, как мы сделали на земле. Так было во все времена, и всегда все заканчивалось тем что ящик Пандоры снова оказывался закрыт. «Но только не в этот раз. В Внемлите! Я собрал вас всех здесь для того, чтобы изменить ход вещей. Впервые за всю историю существования ящика Пандоры мы можем сделать так, что закрыть его будет некому. Мы знаем о планах Христа. Все козыри в наших руках. Надо действовать на опережение». «Я этим займусь», — поднялся Валаал. «Если те, кто пробудил душу всего, еще живы, их нога ступала на землю, если они дышат и их сердца бьются, найти их будет нетрудно». В зале вновь поднялся гул. Один за другим стали подниматься князья и прилагать собственные услуги и идеи. «Меньше слов!» — повысил голос сатана. «Я хочу, чтобы вы занялись этим немедленно. Запомните, правители, княжества, цитадели!» «Отныне нет у вас дел важнее. Вы должны объединиться в один живой организм, который стремится к одной цели и даст нам нужный результат. Это дело высшей важности для всех, и я хочу, чтобы вы все принимали в нем злейшие и непосредственное участие. Сегодня мы все объединяемся в священный орден возмездия. Пришло время действовать. И сегодня же мне будут нужны результаты». Он посмотрел на Вельзевула. Бельзевул, мне нужно, чтобы ты всей силой, тебе данной, проследил, где именно на земле появлялся Иисус Христос, где ступала его нога. Исследуй все, что можешь, включая колыхание воздуха. Проверь место его исчезновения. Не упускай ничего. Мне нужны все детали. Валаал!» Сатана вновь обернулся к Валаалу. «На тебе основная работа. Найдите тех, кому он приходил. Их и их родителей, друзей, знакомых, соседей, даже случайных встречных». Всех, кто хоть когда-то в жизни с ними пересекался. Определи их местонахождение. «Лилит!» — сатана нашел взглядом богиню. «Приготовь своих демонов для изъятия информации. Подсади их ко всем, кто мог бы быть в контакте с Христом и кто мог бы знать хоть что-то. Я жду результатов!» Сатана окинул взглядом собрание. «Есть что-то еще, что я должен знать?» «Владыка!» — подал голос Гактундр. — Возможно, душа всего пробудилась гораздо раньше. Случалось, что некоторые имена исчезали из книги смерти. Мы искали их обладателей, но их следы терялись в Тибете. — И я узнаю об этом только сейчас? — взъярился Сатана. Злость сатаны не имела предела. В один миг он превратился в чудовище. Явил свое истинное лицо. Охваченное огнем, он ослепил собственным сиянием всех князей. Стены зала заходили ходуном. Казалось, что задрожало все здание. Князья словно уменьшились ростом. Никто еще не видел дьявола в такой ярости. И каждый понимал, что он может обратиться в груду пепла через мгновение. «Почему вы мне об этом ничего не сказали?» шипел сатана. «Почему мне не донесли незамедлительно? Неужели вы настолько глупы? Если бы вы только знали, насколько все это важно! Рассказывай, тундер Рассказывай в подробностях, в тех, что тебе известны! Прочие тебе придется найти!» «Сначала мы думали, что это какая-то ошибка», начал рассказывать дрожащим голосом Гоктундер. «В книге смерти стали...» Появляться пробелы. Смертные терялись, и их никто не мог найти. Потом мы начали замечать некую последовательность. Мы стали за ними следить и обнаружили, что наши бесы не имели над некоторыми смертными власти. Тех как будто защищали. У них были такие сильные ангелы-хранители, что мы не могли к ним пробиться. Их следы заметались, а когда мы все-таки выходили на их след, те вовсе исчезали. Так же, как и их имена из «Книги смерти». «Но мы не спускали, это просто так. Все подобные наблюдения я лично хотел представить на сегодняшнем совещании». «Сколько всего было таких случаев?» процедил сквозь зубы сатана. «Двадцать восемь, ответил Гактундр. «Двадцать восемь», — повторил сатана и прикрыл лицо рукой. Языки неистового пламени пробивались между его пальцев. Он был в бешенстве». Сатана не ожидал, что в его иерархии воцарится хаос. Но он понимал, что не может взвалить на кого-то вину за это. И злился прежде всего на самого себя. Никто из его слуг не мог и подумать, что душа всего когда-нибудь пробудится. Ее уничтожили миллионы лет назад, и от нее не осталось и воспоминаний. Неужели злой рок обернулся против них самих? Произошедшее в корне меняло все. Получалось, что в их же владениях за их спиной уже давно велась хитрая игра. Обретя полную силу, душа всего могла накрыть своим куполом всю землю. И тогда ящик Пандоры закрылся бы, и демоны не смогли бы больше управлять из ада. Это было бы поражением сатаны на его собственном поле. Перед сатаной явственно замаячил день расплаты, о котором говорилось в Писании. Армагеддон. Судный день обретал очертания. А ведь сатана делал все, чтобы он не случился. Сатана, как никто, знал Писание и верил ему больше кого-либо. Он лично знал тех, кем оно было написано. Иоанн Богослов был единственным из двенадцати апостолов, на которого у него почти не было никакого влияния. Если одиннадцать апостолов сатана смог уничтожить, то Иоанн Богослов умер собственной смертью. Только теперь сатана начал понимать, почему Иисус доверил Иоанну заботиться о его матери, Деве Марии. Именно Дева Мария имела неразрывную связь с душой всего. Они были едины. Все начинало сходиться. Мозаика складывалась. Как он раньше, до этого не додумался. Две тысячи лет понадобилось, чтобы понять главное. Но теперь сатана знал все. Планы Христа были у него как на ладони. Языки пламени, охватывающие сатану, утихли. Он расправил плечи, окинул взглядом замерших князей и повторил уже более спокойно. 28 случаев. Это очень много. 12 верховных властителей обратились вслух. ⁇ Мы стоим на пороге существования всего. ⁇⁇ начал медленно чеканивать слово за словом сатана. Все нами созданное на протяжении тысячелетий трещит по швам. И наша судьба теперь зависит только от нас самих. Отныне у нас одна миссия — найти и уничтожить пробудившуюся душу всего и всех, кто с ней связан. Все остальное второстепенно. Орден возмездия начинает свою работу сегодня же, сейчас же. «Завтра я хочу видеть первые результаты этой работы. Через неделю состоится повторное совещание. Вы должны умереть, но сделать то, что на вас возложено!» Члены вновь созданного Ордена поклонились сатане и начали расходиться. Каждый был погружен в свои мысли. Иерархия тьмы поменяла свой лик и предназначение. Теперь все власти служили только одной цели. И такого еще не случалось никогда. «Единство сил тьмы...» Всей демонической иерархии для решения одной задачи не просто было необходимостью, это было единственно правильным решением, и все же тревога не оставляла никого, включая сатану.